глава 14. Мертвяк с перекушенной мордой полез через витрину с фотоаппаратами. Его веса, она, разумеется, не выдержала. Стекляшка опрокинулась, разбросав по полу осколки техники. Размахнувшись, я швырнул копье в поднимающегося на ноги мертвяка. Гунгнир рванул вперед на какой-то запредельной скорости, оставляя позади себя синеватый шлейп. С жадным чавканьем копье пробило грудь покойника и расколов плитку застряло в полу. Я мягко говоря, охренел от такого эффекта. После улучшения навыка я не заметил никаких бонусов для ближнего боя. А как оказалось, нужно было пробовать метнуть железяку. А вот это уже интересно. И это более перспективно. Слева и справа ко мне бежали еще шестеро. Не теряя времени и сверкая найками, Я отправился в ровные ряды холодильников, куда за мной последовали мертвяки. Добежав до конца ряда, я уперся в стену. Повернулся к зомби, улыбнувшись, призвал Гунгнир. Мертвяки, толкаясь, вывалились в ряд холодильников, едва не повалив первые выставочные образцы техники. Не, вышло, конечно, не так, как я хотел, но четыре гниломорды сейчас находились на одной линии. Между нами оставалось пять метров. Бросок Копье, ускорившись, прошил четверых, оставив в их черепах округлые отверстия. А что, приятно. Правда, копье улетело дальше, чем я рассчитывал. Если бы в этом дальше стоял Киса, ну, ему бы могло поплохить. Хорошо, что он возится значительно правее и, судя по грохоту, Киса развлекается как может. Оставшиеся зомби, споткнувшись о своих товарищей, растянулись на полу. Первому пробил череп вновь призванным копьем, а потом пару раз ударил в висок пяткой. Кости хрустнули, он затих. Подобрав пару синих сфер, я покинул тоннель из холодильников и моментально угодил под обстрел. Зомби-метатель заметил меня и швырнул чайник с противоположной стороны зала. Ага. Думаешь, что ты тут самый меткий стрелок на Диком Западе? Ну давай, давай схлестнёмся. Тем более, что мне надо научиться метать Гунгнир на дальние расстояния, а Киса вроде как справляется без моей помощи. Вот как рубит мертвяков. Чайник вдребезги разбился за моей спиной, а копье легло на полметра правее зомбака. Угу. Раунд 2. Чайники летели один за одним, стеклянные разбивались, железные просто грохотали, привлекая к нам внимание других пожирателей. Когда зомби оказывались слишком близко, приходилось распылять внимание и следить, чтобы в голову не прилетел очередной предмет, попутно угощая гнилых сталью. Из-за того, что меня порадовало усиление Гунгнира, у меня был соблазн швырять копье во все, что движется. Копье направо. Дырка в башке зомби, а еще сквозное отверстие в плазменном телевизоре. «Копье налево. Прошило бедро, раздробив кость. Снова призываю копье, бросаю Минус один мертвяк. Вот так я развлекался ровно до тех пор, пока мне в спину не прилетела варочная панель. Удар был такой силы, что казалось, что я вот-вот сломаюсь, точнее, сломаются мои ребра. С трудом поднявшись, заколол зомби, подобравшегося ко мне справа, и понял, что пора, пора валить метателя. Подошел ближе и трижды метнул копье, после каждого броска прячась за стеллаж, укрываясь от атак зомби. Вот третий бросок оказался результативным и раздробил плечо зомби. Четвертое же попадание, Еще раз. Вот третий бросок оказался результативным и раздробил плечо зомби, а четвертое попадание перебило ему позвоночник в грудном отделе, и он рухнул на пол. Насмотрелся я по сторонам. Ну что, все кончено? В торговом зале парило пять синих сфер. За роль рольставнями магазина скопилась неслабая толпа зрителей. Эдак, э, десяточка три Зомби глазели на нас сквозь рольставни, периодически пытаясь прорваться внутрь. Но железяки пока сдерживали толпу, хотя и ходили ходуном. Киса с ка сферы, а после Дуй в отдел аудиотехники. Бросил я на бегу и схватил сферу парящую рядом со мной. Мусор, всего одна частица эфира. Киса, мать твою, собрать сферы. Кися кивнул и побежал собирать оставшиеся частицы. Отдел аудиотехники был практически цел, если не считать пары концертных колонок, придавивших мёртвяка. Любитель акустики извивался под массивной колонкой, не в силах ее сдвинуть. Осмотрев витрины, я нашел то, что мне нужно портативные колонки. Не, это, конечно, не фейерверки, но сработать сможет. Я схватил первую попавшуюся и ткнул на кнопку включения. В темноте кнопка заморгала желтым, сигнализируя, что батарея почти разряжена. А мне долгого звучания-то и не нужно. Ну пять минуточек порёт, и этого вполне за глаза. После нашел на полу тканевый пакет созвучным названием шопер. Туда же отправились два десятка колонок различных модификаций. Главным критерием отбора был маломаски заряженный аккумулятор. Киса влетел в отдел аудиотехники и выпалил с округлившимися от страха глазами. Та там мутант валим. Валим. Ну что ж, дело благородное, обижать нам только на склад. Мы вбежали в заполненное коробами помещение. Свет пламени, исходящий от моей ладони, бросал рваные тени на стены, заставляя периодически дергаться... Опасаясь, что это не тень шевельнулась, а затаившийся зомби бросился в атаку. По потолку склада тянулась длинная вентиляционная шахта. Ну что, в вентиляцию предложил я, но мое предложение было тут же разбито реальность. — Дима, это тень железяка, это гофра, обтянутая толстой фольгой. Как только наступишь, рухнешь вниз, скептически пояснил Киса. Ну тогда выбор у нас уж очень невелик. Блокирую вход, пока я делаю выход. Пока киса баррикадировал дверь, я вспомнил планировку торгового центра и пошел к стене, расположенной в левой части склада. По идее, за стеной должен быть коридор с аварийной лестницей и лифтом. Ну ладушки, ладышки, погнали, погнали. Навык преобразования долго и упорно превращал в жидкость бетонную стену. Оказалось, что она толщиной в два десятка сантиметров. И вот сколько я провожусь, вырезая полноценную дверь, непонятно. Час, два. А между тем времечко то у нас в обрез. Вон уже дверь, ск... вон уже в дверь склада ломится. Значит, будем рубить окно в Европу. Ну так, на уровне груди я начал выводить круг диаметром в сорок сантиметров. Дим, Димон, Димонище, долго еще? Они скоро сорвут, — Они здесьcore с пятиль сорвут на хрен её, надрывно голосил Киса, подпирая спиной дверь. Еще парочку минут, буркнул я, выводя круги на стене. Да какие на хрен пару минут? У нас секунд тридцать, не больше. Звенящий удар влетел в дверь и разнесся по складу мощной вибрации. А туда ракису бросила на пол, дверь выгнула пупком внутрь склада. С потолка посыпалась пыль. А где-то со стороны торговой зоны раздался жуткий веск десяток глоток приготовившихся пировать. Я карный бабай, сука, твою мать. Нет времени, ну хорошо, бля. Посмотрим. Могу ли я использовать сразу два навыка? В левой руке появилось копье... А правой я продолжил плавить стену, на этот раз выводя полумесяц. После размахнулся и швырнул Гунгнир в выплавленную выемку. Копье лязгнуло и отскочило, оставив после себя сквозное отверстие размером с пятирублёвую монету. Ха, отличненько. Если аккуратненько бить в выплавленный мной шов, то можно очень быстренько прорубить окошко. Вот только времени совсем не осталось. Бабах! И мутант снова врезался в дверь, прорвав металл. Когтистая лапа пролезла внутрь склада и скрежеща когтями начала искать дверную ручку, которую Киса предусмотрительно срубил минутой ранее. Я молотил как безумный в бетон, ощущая, как силы с каждой секундой покидают меня. И это было все быстрее и быстрее и быстрее. Да, блин, два навыка использовать одновременно это не шуточки. Пассивка выносливости уже не спасает. После десятого удара я размахнулся и лупанул гунгниром в центр корявого круга. Потом снова, снова и снова. Бетонный кругляш откололся, оставив после себя неровный угловатый слом. Из полученного отверстия на меня тут же уставилась пара мертвых глаз. Удар с ноги По бетонному кругляшу вытолкнув его наружу, а следом дослал удар копьем, пробив череп зомби. За моей спиной жалобно скрижекнул металл, и мощные лапы выгнули дверь в сторону торгового зала. Еще пара секунд и все, они будут здесь. Киса рубил глевой по бугристым рукам, но им-то было по боку. Глефа даже не могла прорезать толстенную кожу. "Лёха, лёха, быстро на выход!" крикнул я, выбираясь наружу. В коридоре всего три мертвяка, одного из которых я уже прибил. Большинство зомби сейчас штурмовало склад, что было нам на руку. Через десяток секунд Лёха щучкой пролетел сквозь отверстие в сене, порвав только футболочку. А следом за ним потянулись костлявые пальцы. Зомби жалобно рычали и печались из-за упущенной добычи. Так, бегом на лестницу, скомандовал я. Ну, лестница, как обычно, была заперта на навесной замок, который я с легкостью срезал навыком. Что ж, за перестраховщики у нас тут живут-то, а? Или уже не живут? На аварийной лестнице все было тихо и спокойно. Ну, попалась только парочка зомби, видимо, вышли покурить еще при жизни, да тут так и остались. Надеюсь, среди этой парочки был отвечающий за пожарную безопасность. С этой мыслью я улыбаясь расправился с зомби и побежал вверх по лестнице. Ай, добаный пакет с колонками громыхал как детская погремушка, постоянно бился о ноги и перила. И к моменту, когда мы вылезли на крышу третьего этажа, я был готов поспорить, что большая часть колонок превратилась в неработающий хлам. А с другой стороны, нам и десятка хватит, чтобы добраться до склада. Там наверху Мы передохнули парочку минут, наслаждаясь свежим воздухом и зомби, орущими внизу. А после я извлек колоночку размером с небольшую дыньку и выкрутив громкость на максимум, ткнул в кнопочку play. Пластмассовая bestia заорала, разрывая барабанные перепонки, а басы, которые она генерировала, отдавались вибрации по всему телу. Замахнувшись, швырнул ее вниз. Попал удачно. Ну, какому-то мертвяку по башке. Пластик откололся, но колонка все еще верещала. В результате зомбаки выбегали на улицы, водили мордами в поисках источника звука, а после неслись к колонке, сломя голову. Мы перебрались с крыши на крышу, пока не добрались до подземного перехода, о котором и говорила мэр. Дорога, под которой располагался переход, была девственно чиста. Ни автомобилей, ни зомби, а вот внутри перехода то и дело мелькали рвано движущиеся тени. Пока я искал возможность пробраться к торговому центру, услышал тихие хлопки доносящиеся сверху. Ах ты ж, сука, хочешь реванша. Я подумал и резко развернувшись, метнул наугад копье. Со свистом Гунгнир попал прямо в сгиб локтя пикирующей гарпии. Рука крыло гарпии подломилась, и немного не дотянув до цели, она с хрустом врезалась в бетонную крышу. Киса сработал отлично. Забежал сбоку и одним мощным ударом срубил второе крыло гарпии. Уродливая тварь стояла на изогнутых ногах и клацала зубами. Но было не страшно. Хоть голова гарпии и крепилась на длинную шею, она была не длиннее, чем древко глефы. Металл блеснул в воздухе и срубил голову мутанта, а через секунду желтая сфера взлетела над телом. Киса подобрал лут и сообщил: "Анихирово так, Три сотни эфира и какие-то перчатки". Попробовали поделить добычу и надеть каждому по перчатке. Так как одной у мулёхе вторая перчатка была без надобности. Опытным путем выяснили, что одевание одной перчатки не дает прибавки к силе. А вот если одевать сразу обе, то добавляется аж целых пятнадцать процентов. Черные кожаные перчатки с обрезанными пальцами они достались мне. А вот эфир весь отправился в копилку кисы. Лёх, дай Глефу на пару минут. Попросил я, протянув руку, и без вопросов получил желаемое. Я не спеша срезал кожаные мембраны крыльев и к своему удивлению обнаружил, что эти два свертка кожи могу отправить в инвентарь. Да, каждый сверток занимал отдельную ячейку, но это не имело никакого значения, ведь мне не нужно было их тащить на себе. "А нахер тебе эта мертвечина?" поинтересовался Лёха, брезгливо смотря на меня перемазанного кровью. А как ковер дома повешу, усмехнулся я. Теперь осталось найти этот дом. Лёх, а ты когда-нибудь катался на тролле? На веревке ты что ли? Не, нахер надо, на дачу, насторожно спросил Киса, понимая, что ничего хорошего мой вопрос не сулит. На крыше стоял ретранслятор сотовой связи. Это такая здоровая вышка с антеннами. И от нее к земле тянутся под острым углом тросы, один из которых как раз уходил в землю клумбы на противоположной стороне дороги. Не говоря ни слова, я срубил длинную шею гарпии и получил метровый мясистый гибкий шланг. Бозвонки увари толстые, значит, должны выдержать. А теперь запрыгиваю на спину, однорукий, и пакет держи. Судя по всему, посадка будет жесткой. Хищно улыбнулся я, перекинул шею горпечей через трос и подошел к краю крыши. Ты долбанулся? — открыв рот, поинтересовался Киса. Ага, улыбнулся я и кивнул в сторону крыши с Вон те ребята тоже немного не в себе и уже бегут к нам. По всей протяженности крыш, которые мы успели пересечь, скакали зомби. Некоторые падали и эпично скатывались вниз, разбиваясь об асфальт. Другие же ловко скакали по коньку крыши, чем-то напоминая ниндзя из азиатских фильмов. Киса неодобрительно покачал головой и запрыгнул мне на спину. Я сделал шаг в пустоту, и мы резко полетели вперёд. Ветер свистел в ушах, но громче него были только вопли и проклятия, вылетающие из артакисы. Шея гарпии перетиралась об канат, заставляя кровищу и куски плоти мелкими клочками лететь прямо в лицо кисы. Каких-то пару секунд, и мы на огромной скорости врезались в клумбу с к кхирам, всю траву, которая там росла. Я привстал на локтях и выплюнул попавшую в рот землю. А киса пролетел немного дальше, укнувшись мордой в асфальт. Бля. Вот этого я как раз не планировал. Я подбежал к другу, вырвал у него пакет с колонками. Покопавшись в осколках пластика, нашел три рабочих устройства. Включил их и швырнул в разные стороны. Пока колонки вращались в воздухе, я потащил кису следом за собою. Лёха снес морду об асфальт и немного хромил теперь, что было фатально в нашей ситуации, так как если поблизости окажется трупоед, учуивший кровь, то своими воплями он привлечет к нам всю мертвечину, шляющуюся в округе. Но есть реальный шанс, что мы никого не встретим, или вопль зомби не услышат сквозь ор колонок. За спиной одна из колонок ударилась об асфальт и затихла, но вот две другие продолжали вопить как сумасшедшие. А это хороший знак. Трусцой мы добрались до подземной парковки, находящейся за торговым центром, и нырнули внутрь, закрыв за собой рольставни. Дима, напомни мне, чтобы в следующий раз я сразу сдох. А не вот это вот всё, прошипел Лёха, потирая окровавленное лицо. Да куда ты лезешь, шикнул я, ударив его по ладони. Руки мало было, да? Сейчас заразу какую-нибудь занесешь и придёт себе голову ампутировать, баран, за мной топай. Лишний раз я порадовался тому, что обут кроссовки. Ступая по асфальту, мои шаги были практически не слышны. Киса плёса в десяти метрах позади меня и постоянно прислушивался к окружению и правильно делал. Освещения нет никакого, кроме моего навыка. Ворох брошенных машин, у некоторых открыты двери со следами ногтей на краске, у каких-то салон заляпан кровью, но нигде не было малейшего намека на зомби. Ага, стало быть, все свалили на поиски мяса, и нам повезло остаться на парковке в гордом одиночестве. Так что ли? Да не поверю ни в жизнь. Вламя выхватила из темноты тень, висящую под потолком. Сгорбленный комок не двигался, но явно представлял опасность. Подав кисе сигнал, чтобы он оставался на месте, я призвал Гунгнир и размахнувшись, швырнул тень. Синяя полоса прочертила темноту и ударилась в пустоту. Тень резко отскочила в сторону, За мгновение до столкновения с копьем искрилась из виду. "Киза, сюда, живо!" Орявкнул я, понимая, что единственный источник света у меня. Мгновение, на которое я отвлекся, едва не стало для меня фатальным. Из черноты выскочила фигура из белой мехоснок. Чёрт его тварь на поросли на копье, которое пробило ее насквозь, но это никак не помешало уродливой безмоздной морде клацать зубами перед моим носом. Из-за спины урода приподнялась острая жало на ребристом хвосте, готовая в любую секунду пришпилить меня к асфальту, словно бабочку. Дыхание урода смердело разложением. Брезгливо поморщившись, я попытался оттолкнуть его до «Да хрена там. Чудовище не двигалось с места. Убедить мутанта свалить в темноту помог Киса. Глефа просвистела у меня над головой, но урода так и не задела. Тварь со стрекотом скрылась в тени. Это что за херня была? выкрикнул Киса, озираясь по сторонам и надрывно дыша. А вот этого я не знаю, то ли скорпион то ли пришелец из фильма чужой. Так что будьте внимательнее, Лёш. Хотя какой нахрен внимательнее? Эта тварь преодолела расстояние в 10 метров за один прыжок. А я со своим огоньком освещаю только пять метров. Как там пелось? Мало, мало, мало, мало, мало огня. Я хочу еще немного больше. Вот только огня у меня тут не добыть. Зато есть кое-что получше. Я швырнул Гунгнир в машину, стоящую слева. От удара сигнализация начала орать как бешеная, а фары автомобиля забегали, освещая парковку. Чудовище на секунду осветило фарами. Прикрывшись лапами зверюга рванул влево, снова скрывшись в темноте. То, страшно тебе, сука. <свят> Свет не любишь? Ну, так мы тебе устроим светопредставление. Надеюсь, на него не сбегутся твои табачи. Киса, А теперь херач по точкам.